Глава пятая. У фениксов издав тяга к этому месту. Голос дядюшки Альбина прозвучал в моей голове столь отчетливо, как будто он плескался со мной в подземной купели, а не родная сестра императора, да еще и без купальника. Но больше это вынужденное соседство меня не беспокоило. Судя по удивленному возгласу Кристы, она тоже наконец-то заметила каменного феникса. Прямо как в анекдоте про индийского вождя Зоркого Глаза. Хотя я догадывался, куда был все это время направлен ее взгляд и почему она упустила из виду такой важный элемент архитектуры. Каменная птица моментально вернула мне мозги на положенное место. А то расслабился от совместного купания и позабыл, что мне стало лучше. А вот моему соседу нет. «Нехорошо это, ведь по заверениям Феста проклятие должно было развеяться». Но Авори по-прежнему никак не давало себе знать, и его молчание меня категорически не устраивало. Я ухватился за кромку купели, переходящую в пол пещеры, и одним рывком выбрался из упругой воды. Поплескались и хватит. «У меня остался еще один вариант, и его стоило как можно быстрее попробовать». Ведь фениксы славятся тем, что могут возрождаться даже из горски пепла. Статуя на ощупь показалась теплой, едва ли не горячей. Но этот жар не обжигал, скорее согревал. Ибо после тепленькой водицы в самой пещере было холодновато. «Не зная, как правильно поступить, я просто обнял изваяние и приник лицом к янтарному оперению на груди Феникса. «Давай, родной, не подведи! Ведь это тело твоего верного последователя, и в нем должен находиться настоящий хозяин, а не самозванец из другого мира!» Татуировка на плече заныла, засияв почти так же, как в подземном храме во время инициации. Вот только статуи богов здесь отсутствовали, а стены покрывали малопонятные письмена, состоящие из треугольных значков. Почти такие же имелись на основании саркофага, где отдыхал от мирской суеты Фест. Голова закружилась, будто от выпитой залпом бутылки водки, а свет перед глазами померк. Единственным, что не давало тьме поглотить меня окончательно, оставался сам Феникс. Он больше не был заключен в каменную оболочку, а пристал передо мной в истинном обличии. Птица, сотканная из пламени, уставилась на меня глазами цвета горящего натрия. Даже на фоне остального огня они выделялись яркостью, прожигая меня насквозь. И я чувствовал, что взгляд этот совсем недобрый. Примерно так смотрит на звенящую над духом надоедливую букашку, прежде чем ее прихлопнуть. Только страха божественная сущность во мне так и не разглядела. Сложно напугать человека, отдавшего свою жизнь ради спасения других. Если нужно рискнуть собой, меня два раза просить не надо. В этом весь я. Героем себя никогда не считал, просто так мне кажется правильнее». Внезапно изображение птицы размылось, и передо мной появился слегка покосившийся дом, который я моментально узнал. Уже-то строение навсегда отпечаталось в моей памяти. Старая трехэтажная халупа из кирпича и дерева, построенная еще до революции. В те времена там обитала крупная зажиточная семья, но после раскулачивания жилье перестроили, расселив там кучу неприкаянного народа. Получилось очередное временное общежитие, просуществовавшее в итоге кучу лет. Уже снова успел смениться строй в стране, а та хибара с потемневшими стенами все еще стояла. Мы тогда жили напротив, в панельной пятиэтажке, я каждый раз пробегал рядом с этой развалюхой по дороге в школу. Однако в тот злополучный день пройти мимо не смог, привлеченный множеством линий, опутавших ветхое строение. Я уже точно знал, что они значат, и успел не раз получить по шапке за свои выдумки. Тогда передо мной встала дилемма, определившая всю мою дальнейшую жизнь. Идти дальше, чтобы по возвращении школы обнаружить на этом месте свежее пепелище, или попытаться всех предупредить. Помнится, навстречу мне вышли жильцы, что-то мирно обсуждающие между собой. И я решился. Конечно же, мне никто не поверил. А вот после пожара многие про меня вспомнили. Это оказался мой первый привод в детскую комнату милиции, но далеко не последний. Я стал угрюмым и замкнутым подростком, стараясь все держать в себе. К счастью, обида от несправедливости окружающего мира не сделала меня социопатом. Мое врожденное упрямство не позволило сломаться, да и зрелище сгоревших людей произвело на меня неизгладимое впечатление. Кто увидит подобное своими глазами, никогда не захочет, чтобы такое случилось с другими». В том пожаре погибло двое жильцов с третьего этажа. Бабушка и ее малолетний внук, оставленные родителями на попечение старушки. Как именно это произошло, доподлинно неизвестно. Но все склонялись к версии, что они просто не смогли выбраться. И только я знал, где-то там и возникло возгорание. По крайней мере, нити расходились сверху вниз. Введение прошлого оказалось настолько реалистичным, что я невольно протянул к нему руку. Пальцы против ожидания ощутили потрескавшиеся от времени кирпичи цокольного этажа, которые раз в несколько лет пытались покрасить, но все это неизбежно отваливалось. Нос уловил запах пыли и чего-то непонятного, отчего еще больше всколыхнулись мои детские воспоминания. Я дернулся к самому крыльцу и ощупал его, не веря своим глазам. Деревянные перила оказались самыми настоящими – а ступеньки под ногами скрипели точь-в-точь, точь, как в детстве. Но придаваться ностальгии некогда. Вместе с домом передо мной предстали и линии огня, которые все сильнее насыщались светом. «Стой и смотри!» – прогрохотало прямо в моей голове. По крайней мере, никто на этот звук из концертной колонки не обернулся. Редкие прохожие спешили по своим делам, не обращая внимания на оширашенного ребенка. Мне же сразу вспомнилось свое появление в новом мире, хоть и голос был явно другой, более нечеловеческий. «Да иди ты, сам знаешь куда!» Не думая уже ни о чем, я вбежал внутрь дома и быстро поднялся на третий этаж по общей лестнице. Нужную дверь оказалось найти не так уж и просто. Но, прикинув расположение нити огня, мне удалось сузить варианты всего до двух штук по соседству друг с другом. Я забарабанил в обе, и вскоре мне открыл заспанный небритый мужик в семейных трусах и майке. «Чё надо, пацан?» «Туда пройти!» Ткнул я пальцем во вторую дверь. «Оттуда дымом тянет!» Серьезно? Мужик принюхался и пожал плечами. «Не чую. Слушай, пацан, я тут со смены!» «Пожалуйста!» — взмолился я. «Это очень важно, там что-то горит!» «А ты откуда?» Тем временем нити все больше набухали, уходя в красноту. Теперь уже с одного взгляда было ясно, что очаг именно там. «Да снизу, пятая комната!» — Затараторил я, напрягая память изо всех сил. «Мы только недавно въехали. Решил пройтись, а тут горит что-то, и жильцы не открывают. Тут же бабушка должна жить, верно?» «Может, в магазин с малым пошла?» — предположил сосед и сам постучался в дверь. «Эй, Якимовна, ты там жаришь что-то?» Ответом ему была тишина. Но мужик и сам уже уловил легкую гарь, что пробивалась из-за неплотно пригнанной створки. Двери здесь стояли старые, деревянные, поэтому ни о какой изоляции речи не шло. Сосед еще несколько раз позвал старушку без особого результата, после чего сбегал в свою комнату за небольшим ломиком-фомкой. «Смотри, пацан, если что, одними ушами не отделаешься!» Предупредив меня, он всем телом навалился на инструмент. «Я бы открыл двери куда проще, без разрушений, но не голыми руками, так что осталось лишь наблюдать». Вскоре раздался громкий треск, и замочная защелка оказалась отжата от косяка. Мужик распахнул дверь, впустив в общий коридор клубы едкого дыма. «Ну и тить колотить, Акимовна!» — выругался он, бросившись вперед. Я последовал за ним. Семья обитала сразу в двух комнатах, но второе помещение раньше было чем-то вроде небольшой кладовой и не имело своего выхода в общий коридор. Здесь устроили кухню, вкорячив сюда еще и в стиральную машину до кучи. Поначалу мы наткнулись на старушку, а точнее на ее тело. Она скручивалась прямо на полу, держась рукой за левый бок. Скорее всего, сердечный приступ. И прихватила ее во время готовки завтрака малышу. Подгоревшая каша на старенькой электроплитке уже давно превратилась в угли. Но это было не самым страшным. От перенапряжения прибора обуглился шнур питания, готовясь вот-вот вспыхнуть. Вот и причина пожара. Внук же обнаружился у себя в кроватке с соской во рту. Он не проснулся, даже когда я подхватил его на руки, но хотя бы дышал. Еще немного, и он угорел бы прямо во сне. Вот что бывает при закрытых окнах. Я поскорее вынес его наружу и передал другим соседям, прибежавшим на шум. Что там произошло дальше, оставалось лишь гадать. Перед глазами снова поплыло, и напротив меня возник уже знакомый образ пылающей птицы. Только на этот раз она прибавила в размерах, уделывая даже земного страуса. «Вот блин, горелый, я и забыл даже, что это был всего лишь морок. Вряд ли мои действия что-то изменили в реальности». «Ты сделал выбор!» — снова прогремел голос. Я в ответ лишь криво усмехнулся по старой привычке. Тут и выбирать оказалось не Постоять в стороне, дабы за мной не закрепилась дурная слава поджигателя. «Благодарю покорно!» Годик в воспитательной колонии для несовершеннолетних пошел мне только на пользу, показав жизнь с обратной стороны, и окончательно сформировал меня как личность. А вот без двух ножевых ранений можно было вполне обойтись. Но чего уж теперь? Трудности меня всегда лишь закаляли. Тем временем Феникс распростер пылающие крылья и обнял меня, будто не оперившегося птенца. Только на мне, к сожалению, не оказалось огнеупорного костюма. Я загорелся заживо, но, в отличие от прошлого раза, все не закончилось за считанное мгновение. Это была настоящая затяжная пытка, сводящая с ума. И все же я старался терпеть дикую боль и стоять на ногах до последнего, пока они не превратились в угли. «Хочешь, чтобы я кричал? Не дождешься!» Сложно сказать, сколько это продолжалось, только в какой-то момент огонь резко стих. А я почувствовал себя висящим на статуе, будто на более выносливом собутыльнике, под утро после пьянки. «Что случилось?» Поначалу я даже не понял, чей слабенький голос прозвучал в моей голове. Меня мутило, и хотелось снова окунуться в живительную водицу. А еще татуировка на плече пекла так, будто ее заново выжгли раскаленным железом. Но потом до меня все же дошло, что это произнесла не Криста «С возвращением, сосед!» Я устало улыбнулся и сполз обратно в купель. Пришлось окунуться с головой, снова поборовшись с водяной пленкой. Зато тошнота и прочие негативные ощущения тут же прошли. Однако оставлять меня в покое никто не собирался. «Что здесь происходит?» — пристал ко мне в аварий. «Где мы?» «Ты же только высох!» — доставала меня вслух Криста. «Зачем обратно полез?» Когда я повернулся, чтобы ей ответить, снова получил брызги в лицо и новую порцию возмущения. А вот вернувшийся наследник клана фениксов едва не ушел обратно в небытие от подобного зрелища. Для него такое, мягко говоря, в диковинку. Да еще есть девушка, которая ему нравится. «Ах, долго объяснять», — вздохнул я. «Если очень кратко, то нас с тобой едва не поджарили, а потом еще навесили какое-то проклятие. Мы сейчас в древних подземельях на реабилитации» это ванна извлечила тело, а вот та статуя — твою душу. Не узнаешь?» «Это же...» Возглас парня был еще более изумленный, чем когда он увидел плескающуюся рядышком Кристу в костюме из ничего. «Все верно. Есть вещи поважнее девушек. Например, родовой артефакт клана, который не весь что забыл в катакомбах под академией». «Представь себе, я тоже в шоке. Но зато теперь мы с тобой точно знаем, что ищет здесь твоя горячо любимая родня». Причем, как я понял, на протяжении ни одного поколения. Но как? А вот это уже не ко мне вопрос. Ты вообще слышишь меня? Прошипела Снегурочка, вцепившись мне в плечо. Нас грандмастер звал, а ты снова бокрый. Это проблема. Она уже в который раз начала заливаться краской, но смогла из себя выдавить. Эта вода ткани разъедает полностью. Да? Удивился я, спокойно выбираясь наружу Откуда знаешь? Моя одежда того. «Да ты шутишь!» — простонал я. «Сказано же было раздеваться до догола!» Я зашарил глазами по полу и без труда обнаружил ее брюки с рубашкой неподалеку от моих. Пунктуальная Криста все аккуратно сложила и пристроила рядышком нашу обувь. «И в чем тогда проблема?» «Не та одежда!» Пропищала смущенная девушка, но ее стенание прервал резкий окрик Феста из коридора. «Чего вы там застряли? Пошевеливайтесь! Еще один оборот, и я ухожу!» А я про него и забыть успел. Но некромансер не стал бы нас торопить без веской причины, так что нужно убираться отсюда как можно быстрее. Похоже, Снегурочка хотела немного схитрить, но лишилась нижнего белья и теперь вообще отказывалась покидать купель. Полотенец у нас не имелось, но торчать в воде тоже не выход. Уверен на все сто, что без преподавателя нам отсюда в жизни не выбраться. «Так вы здесь не вдвоем?» С явным облегчением поинтересовался Авари. «А ты думал, у нас тут свидание? Там целый гранд-мастер ждет нашего возвращения. Но может и не дождаться такими темпами!» Я решительно подхватил свою рубашку с пола и разодрал ее на куски. Ничего сложного, она и так держалась на честном слове. Большую часть оставил Кристи, а остальным принялся спешно обтираться. Ткань действительно расползалась прямо на глазах, едва впитав в себя влагу. «Будто это не живая вода, а какая-то кислота». «Еще немного, и вместо лоскутов у меня в руках остались лишь жалкие сопли, чуть гуще киселя. Пришлось жертвовать и собственным нижним бельем, но, в отличие от девушки, я из этого трагедии делать не стал. Пока есть брюки, ничего страшного, дай лучше остаться живым, чем приодетым трупом». Младшая сестра императора последовала моему примеру, став у меня за спиной. «Так и подмывала обернуться, прямо до ломоты в шее». «Но я держался изо всех сил, повторяя себе без конца, что уже все увидел». «Наверное, тут добавилось желание еще и от самого авари, взволнованного такой близостью». «Вот уж для кого сбыли самые сокровенные сны». Однако в его голосе отчетливо проскальзывала ревность. «Хотя юношу сложно в этом винить. Он запер в своем теле, и все, что ему остается, просто наблюдать за чужими успехами. Тут любой начнет завидовать». Но все равно с его возвращением у меня будто гора с плеч упала. Наверное, потому что в нем я как будто вижу самого себя, обиженного на весь мир изгоя, лишенного нормального детства и поддержки семьи. Мне правда хотелось ему помочь, раз уж никто другой на это не сподобился. В моем случае я смог выплыть и приспособиться, а вот непутевому наследнику не дали и шанса. У него отобрали саму жизнь, фактически убили лишь за то, что он не такой. Поэтому меня и двигало вперед желание во что бы то ни стало вернуть паренька, ведь это его законное место. В магической академии рядом со смущенной голубоволосой девушкой, что сейчас обжигала мне дыханием затылок. «Спасибо. Да без проблем», — ответил я ей, натягивая штаны. Полку, видевших меня голышом, сегодня прибыло. Им с Сатани явно будет что обсудить. Ничего другого у меня, увы, не осталось. Ноги обсохли. Верхняя половина тела высохнет сама, лишь бы с нее не капала вниз на штанины. Там и без того дырок предостаточно. Криста явно поторопилась с обтиранием, и теперь ее оставшуюся одежду в будто голодная моль погрызла. Но всяко лучше, чем голышом. Авери аж задохнулся от восхищения, когда я ее увидел в таком откровенном виде. Мы все-таки уложились в отведенное время, и через минуту с небольшим выскочили из пещеры в коридор. Преподаватель хотел было отвесить какой-то едкий комментарий по этому поводу, но тут он заметил клановую татуировку на моем обнаженном плече. Та уже потухла, снова став обычным рисунком, хотя само изображение выдавало меня с головой. «Феникс, значит», — протянул Фест задумчиво. «Это все усложняет».